Глава 1. Наши дни. Коллектив у нас небольшой, но очень дружный, рассказывала Лидия, главный бухгалтер и по совместительству мой новый начальник. Сегодня был мой первый рабочий день в небольшой, но весьма солидной строительной компании. Лидия планомерно обходила кабинеты и знакомила меня со всеми обитателями их уютного офиса, оборудованного по последнему слову техники. Она была приятной, ухоженной женщиной на вид лет 45. Её внешний вид Безупречной манеры, чувства юмора, с первых минут нашего общения вызывали во мне не только уважение, но и даже восхищение. Здесь кабинет отдела продаж, говорила она. Ребята приходят немного позже, обычно ближе к 10. С Аней, офис-менеджером, ты уже знакома. А здесь у нас сидят логисты, а эти два кабинета наших директоров, братьев Орловых, директоров удивилась я. Да, их двое, подтвердила Лидия. Старшего зовут Глеб. Ему на глаза лучше не попадайся, пока не вольёшься в рабочий процесс. Никому спуска не даёт, даже новичкам. Понятно, кивнула я, нахмурившись. А младший? Младшего зовут Егор. Он у нас всеобщий любимец, предмет воздыхания местных барышень нежного возраста. В голосе начальницы послышались недовольные нотки. Очень надеюсь, что ты не присоединишься к их числу. Ну что вы, рассмеялась я. То время, когда я вздыхала, покаму бы то ни было, безвозвратно ушло. Лития посмотрела на меня с явным скепсисом, но комментировать моё заявление никак не стала. Ладно, устало вздохнула она и кивнула в сторону бухгалтерии. Идём, познакомлю тебя с нашими девчонками. Девчонки оказались и вправду девчонками, совсем молоденькими. По первому впечатлению, я бы не дала самой старшей из них больше 20 лет. Все как на подбор, красивые, стильно одетые, и очень ухоженные. На их фоне почувствовала себя просто гадким утёнком. Девушки, знакомьтесь. Это мой новый помощник и заместитель, Анастасия Самойлова. Официально представила меня Лидия. И тут же четыре пары внимательных, тщательно подведённых глаз с любопытством принялись изучать мою скромную персону. Лидия тем временем небрежно махнула рукой в сторону смуглой брюнетки с длинными волосами шоколадного цвета. Это Олеся, наш бухгалтер-кассир. Она тоже у нас не так давно появилась. Олеся приветливо улыбнулась мне. Я ответила ей тем же. Это Эмилия, сказала Лидия на миниатюрную блондинку с яркой внешностью. Привет, доброжелательно назвалась та. Привет, улыбнусь я и ей. Это Саша, продолжала знакомить меня главбух, на этот раз указывая на настроенную рыжеволосую красавицу, внешне сильно похожившую на русалочку Ариэль из известной сказки. И Катя. Ещё одна изящная брюнетка махнула мне рукой. Надеюсь, ты со всеми подружишься, подвела итог Лидия, после чего повернулась к русоволосой красавице и добавила командным тоном: Саша, передай Славе, чтобы к понедельнику подготовил для Насти рабочее место. Хорошо, отозвалась девушка, дружелюбно мне улыбнувшись. В этот самый момент дверь кабинета распахнулась, и на пороге появился парень, точнее молодой мужчина. Увидев его, я почувствовала лёгкое волнение. Мужчина был очень хорош собой: высокий, с ярко-голубыми глазами и светлыми, стильно остриженными волосами. В дорогом деловом костюме прекрасно сложен, невероятно притягательный образец. Я сразу догадалась, кто это. Наверняка младший брат, Егор. Всеобщий любимец. Его внешность говорила за себя. Как сказала Лидия, предмет воздыхания местных барышень нежного возраста. Что ж, вполне оправдано. Если даже у меня в груди заныло от такой красоты, усмехнулась себе под нос. Доброе утро, девшки, поздоровался красавчик, подарив окружающим свою очаровательную улыбку. Ох, какой же он, прикрыла веки на секунду, стараясь взять себя в руки. Мгновенно вспомнился скептический взгляд Лидии, когда я засмеялась над её предостережением насчёт этого мужчины, и теперь, кажется, понимала причину этого взгляда. Доброе утро. Отозвались на разные голоса мои новые коллеги, а их лица озарились милейшими улыбками. Познакомься, Егор, это мой новый зам. Настя представила меня Лидия. Я невольно вся подобралась, услышав своё имя. Очень приятно, вежливо улыбнулся мужчина, скользнув по мне равнодушным взглядом. Надо признаться, такая реакция красавчика неприятно кольнула, задело самолюбие. Похоже, моя скромная персона не вызывала у директора компании ни малейшего интереса. Неудивительно, ведь я хоть и была весьма недурна собой, всё же на фоне местных красавиц значительно проигрывала. Сама виновата. В последнее время совсем расслабилась, перестала ухаживать за собой, посещать салоны красоты и косметолога. Мой гардероб давно молил об обновлении, но я игнорировала его, как и своё отражение в зеркале. Пока я размышляла над этим, Мой новый шеф обменялся парой вежливых фраз с девушками, заставляя их щёки пылать неестественным румянцем. Обратился к Лидии с каким-то рабочим вопросом, попросил её зайти к нему позже и пожелав всем хорошего дня, удалился. Пойдём и мы, тронул меня за плечо главбух, едва за Егором закрылась дверь. Я попрощалась с девушками и вслед за начальницей покинула бухгалтерию, чтобы отправиться в соседний кабинет, табличка на котором гласила: Главный бухгалтер. Моё рабочее место будет в кабинете с девочками? поинтересовалась я. Да, отозвалась Лидия, усаживая за свой стол, который выглядел роскошно, впрочем, как и вся остальная мебель в офисе. Как они тебе? Очень приятные. Не определенно, пожалуй, я плечом. Насчёт профессиональных качеств видно будет. Если ты думаешь, что у нас принимают на работу за красивые глазки, то ошибаешься, строго заметила моя новая начальница. Поверь, Каждая из этих девушек, самородок, любая из них с легкостью могла бы занять твое место. Но мне хотелось, чтобы человек был постарше и с хорошим опытом. Только поэтому ты здесь». «Поняла», — кивнула я. «У меня и в мыслях ничего такого не было». «Хорошо», — кивнула в ответ Лидия и, выдержав небольшую паузу, спросила. «Ну, а как тебе наш молодой шеф?» Я моментально смутилась и покраснила, безуспешно стараясь придать себе равнодушный вид, Судорожно придумывала, что ответить. Но пауза слишком затягивалась, и мне пришлось промямлить невразумительное. «Э-э-э-э... Нормально?» «Всё понятно», — вздохнула Лидия. «Послушай, Настя, мне не нужна здесь ещё одна страдалица, витающая в облаках, не в состоянии сконцентрироваться на работе. Поэтому прошу тебя, держись от него подальше. Обещаю не страдать и не витать в облаках», — с улыбкой заверила я её. Хорошо, качнула головой Гл Авбух. Надеюсь, ты меня не подведёшь. Не подведу, пообещала я ей. Ну и замечательно. Тогда, если у тебя нет ко мне вопросов и ты не передумала, то в понедельник жду на работу. Отлично, победно улыбнулась я. Вечером того же дня я стояла над умывальником в ванной своей арендуемой однокомнатной квартиры и придирчиво разглядывала себя в зеркало. Моё тело оставалось в превосходной форме, что не могло меня не радовать. Но, к сожалению, о лице нельзя было сказать того же. Кожа стала бледной и уже не выглядела такой упругой, как раньше. Под глазами залегли тёмные круги. В последнее время я совсем перестала за собой следить. Всему виной была затянувшееся депрессия, которая, собственно, и толкнула меня на увольнение с предыдущего места работы и поиск новой, более интересной и перспективной должности. Очень уж хотелось изменить в своей скучной жизни хоть что-нибудь. Через пару месяцев мне исполнялось 30 лет. И это был отличный возраст, если бы не мое полное одиночество, с неприлично длинным списком не сложившихся отношений за спиной. В западных странах после 30 лет люди лишь начинают задумываться о создании семьи и поиске своей второй половины. Я считаю, абсолютно правильно делают. У нас же в 30, оставаясь свободной, ты обязательно прославешь неудачницей. Сделав шаг назад, ещё раз оглядела себя в зеркало с ног до головы. И в целом осталась довольна. Всё равно я красавица. Пусть и запустила себя немного, но ведь это легко исправить. Нужно только чуточку больше внимания уделить своему образу. И тогда мы посмотрим, как господин всеобщий любимец посмотрит на меня при следующей нашей встрече. Не отдавая себя отчёта с какой целью собралась произвести впечатление на нового шефа, я выстраивала в голове план действий по собственному преображению. Похоже, ну очень уж захотелось мне немного потешить своё уизвлённое самолюбие. Впереди ждали два выходных, и я намеревалась полностью посвятить их шопингу и посещению салонов красоты. Ничто не помешало мне претворить свои планы в жизнь. Потратив целое состояние из скопленных мною на собственное жильё денег, я забила свой шкаф новой одеждой, сделала новую причёску, маникюр, педикюр и даже сходила на массаж. Одним словом, к вечеру воскресенья я чувствовала себя так, будто заново родилась. Довольная, едва не мурча кошкой, села в свою старенькую Audi и отправилась к маме рассказать о новой работе, да и просто увидеться. Обычно я навещала её один или два раза в неделю. Она жила в пригороде и всегда по мне очень скучала. Дома у мамы меня поджидал неприятный сюрприз. Она была не одна, а со своими неизменными подружками. которых я не просто недолюбливала, а буквально ненавидела за их бесконечные вопросы: "Когда же наконец я уже выйду замуж и начну рожать детей?" Однако моё преображение не осталось незамеченным. Я услышала от них немало комплиментов в свой адрес, что к моему великому сожалению, не помешало им скорее вернуться к любимой теме о замужестве. Потом начали вспоминать моего последнего бывшего, сокрушаться, какой же красивой парой мы были. и мне сделалось совсем худо. С мамой поговорить толком не удалось, и я попрощалась раньше, чем планировала, сославшись на то, что мне завтра рано вставать на новую работу. Огорченная бестактными разговорами маминых подруг, выжимала из своей старушки все, пытаясь отвлечься на скорость и выбросить из головы неприятные мысли. Но никак не получалось. Тоска неприятно скреблась внутри. Готовая любой ценой задушить ее, решила позвонить своей единственной закадычной подружке Вике. Мы с ней во многом были похожи и порой понимали друг друга без слов, особенно когда становилось очень грустно. Ничто не могло лучше вытянуть из хандры, чем посиделки с Викой в очередном баре или совместные походы в караоке, где мы до хрипоты могли раскладывать на два голоса печальные песни о несчастной любви. Вспомнив наши тусовки, непроизвольно улыбнулась и набрала номер подруги на панели громкой связи в машине. Привет, дорогая. Услышала я её задорный голос, пропустив несколько длинных гудков. Привет, красотка, весело отозвалась я. Ты как там? Мужа себе ещё не нашла? Ага, найдёшь его, с тоской протянула подруга. Когда одни крокодилы кругом плавают. Цитата из старого анекдота. Плывёт крокодил по реке, видит, обезьяна на берегу сидит. Думает: "Дай почучу над ней. Спрошу о замужем она или нет?" Если ответить не замужем, скажу «Конечно, какой глупец обезьяну жены возьмет». А если ответить, что замужем, тогда скажу «Интересно, и какой же это глупец на обезьяне женился?» Подплывает и спрашивает «Привет, обезьяна, слушай, а ты замужем?» Обезьяна хмуро посмотрела на него и недовольно пробурчала. «Выйдешь тут замуж, когда одни крокодилы кругом плавают?» «Нормальные вымерли все, как мамонты, будто ты сама не знаешь». Я весело рассмеялась. Да ладно тебе. Парочка по-любому где-то осталась, специально для нас с тобой. Оптимистка ты. Отозвалась Вика и сразу перевела тему разговора в привычное для нас русло. Что делаешь? Пойдём потусим где-нибудь. Я сегодня не могу, грустно вздохнула. Завтра выхожу на новую работу, первый день. Надо выспаться и быть свежей, как огурчик. Новая работа? А со старой что? удивилась подруга. Я ещё не успела рассказать ей о глобальных переменах в своей жизни. Да ничего особенного, просто захотелось сменить декорации. Но я тебе потом подробнее расскажу. При встрече. Вот это новости. Ну, поправляю тебя, красотуль. Надеюсь, мужики приличные там хоть есть, кто о чём, о шивой абане? засмеялась я. Ну а как же? хохотнула в ответ подруга. Если серьёзно, то есть там один. ухмыльнулась я себе под нос. Только Что? вскрикнула Вика так, что я даже вздрогнула. Я не верю своим ушам. Тебе кто-то понравился? Ты сейчас серьёзно? Может, я сплю? Ой, прекращай, прервала я её издевательство. Нет, ну правда, не унималась она. Я честно не припомню, когда в последний раз тебе кто-то нравился. Прекращай, повторила я устало. Всё равно из этого ничего не выйдет. Почему? простонала в ответ подруга. Он...» Я немного замялась, не зная, как правильно сформулировать свою мысль. «Как бы это объяснить? Не моего поля ягода». «Что?» — возмущенно переспросила Вика. «Что это еще значит?» «Ну, понимаешь...» — вздохнула я. «Он слишком хорош с собой. Слишком... Я не знаю, как объяснить. «Насть, ты чего, с ума сошла? С каких пор у тебя проблемы с самооценкой? Насколько я помню, ты наоборот». Всегда всех вокруг считала недостойными твоей королевской персоны. Я вновь устало вздохнула. Ты не понимаешь. Просто он, как бы тебе объяснить. Он, я думаю, слишком избалован женским вниманием. Понимаешь? Да и вообще не лучшая идея заводить отношения на работе. Меня и начальница предупредила. Ага, понимаю, недовольным голосом перебила Вика. Только вот работу в наше время найти не проблема. А хорошего мужика днём с огнём не отыщешь. Не тупи, подруга. Ой, всё. Зачем я тебе только рассказала? Снова засмеялась я. Ты же теперь не отвяжешься. Конечно, не отвяжусь, заверила она. Когда последний раз тебе кто-то нравился? Это же событие века, надо отметить. Ага, было бы что отмечать, усмехнулась я. Ладно, дорогуль, мне ехать надо. Созвонимся. Созвонимся, созвонимся. с азартом отозвался динамик. Имей в виду, я требую подробностей в ближайшее время, размечталась, мстительно выдала я и отключилась. Первый рабочий день пролетел незаметно. Лидия со всей ответственностью подошла к моему обучению. Часы напролёт вводила в курс дела, рассказывала об особенностях строительного бизнеса, объясняла тонкости и проблемные места, которым мне необходимо уделять больше внимания. Мне было очень интересно. Такого азарта и желания работать я не испытывала уже давно. В какой-то момент даже стало стыдно за свое легкомысленное желание привлечь внимание нового шефа. Как-то это совсем не серьезно и глупо. В конце концов, мне ведь не 15 лет, чтобы самоутверждаться за счет привлекательной внешности. Неужели нет других достоинств? Это понятно, что встречают по одежке, но грош цена интересу мужчины, вызванному только внешностью, усмехнулась своим мыслям. Сама-то я на что повелась? На внешность. Ну и на обаяние, которое буквально источал этот мужчина. Однако у него оставались все шансы разрушить приятное впечатление о себе за считанные секунды. Одной единственной неуместной фразой. Пошлой шуткой, некрасивым поступком или еще чем-нибудь подобным. Если это произойдет, я буду чувствовать себя еще глупее из-за того, что хотела ему понравиться. И в тот же вечер мне представился шанс убедиться, насколько это были правильные мысли. Увлёкшись изучением форм отчётности, я вышли из кабинета Лидии намного позже окончания рабочего дня. За окном было темно, в офисе тихо, тусклый освещение в холле создавало уютную обстановку. У стойки ресепшн стояла русоволосая красавица Саша из бухгалтерии и какетливо улыбалась. Молодой директор стоял напротив неё, опираясь рукой на эту самую стойку. И что-то негромко говорил, находясь на непозволительно близком для делового общения расстоянии. Из-за его высокого роста создавалось впечатление, будто он буквально нависал над девушкой. Неожиданно для себя, я сильно смутилась, не столько из-за того, что стала свидетелем интимного момента, сколько из-за своего недавнего желания понравиться этому мужчине. Стараясь производить как можно меньше шума, почти на цыпочках, я прошла мимо сладкой парочки, направляясь к выходу. Но уже взявшись за ручку двери, Вдруг услышала команду "Стоять", произнесённую спокойным, властным мужским голосом. Я невольно вздрогнула. Ещё до конца не уверенная, что обращаются ко мне, я медленно обернулась. Обращались действительно ко мне. Егор больше не нависал над Сашей, а повернулся в мою сторону и скользил по мне уможе заинтересрованным взглядом. Несмотря на всё то, о чём я недавно думала, этот факт потешил моё самолюбие. мысленно усмехнулась над своей несправимой натурой, но ещё через мгновение мне вдруг стало не до смеха. Слишком уж пристально он смотрел. Против воли испытала лёгкое смущение от такого нескромного взгляда и почувствовала, как щёки полыхнули предательским румянцем. "Ты кто?" с любопытством спросил молодой шеф. Казалось бы, такой хамский с точки зрения делового этикета вопрос, но из уст Егора он прозвучал как-то безобидно и даже приветливо. Но не успела я открыть рот, чтобы представиться, за меня ответила Саша. Это же новый зам Лидии, она в пятницу вас знакомила. Ты не помнишь? Её обращение на ты к директору резануло слух. Я сделала вывод, что вероятнее всего, эти двое действительно состоят в неформальных отношениях. От чего-то такая мысль расстроила меня, а это в свою очередь разозлила. Какое мне дело до их отношений? Но дело, по всей видимости, было судя по тому, как резко изменилось моё настроение. От радости, вызванной интересом красавчика директора к моей скромной персоне, не осталось и следа. "Да, точно", задумчиво произнёс он и, повернув голову к Саше, прохладным тоном приказал: "Ты можешь идти". Девушка изменилась в лице, но ослушаться не посмела. Постукивая каблучками, она с достоинством удалилась, скрывшись за дверью кабинета бухгалтерии. Как я разволновалась, оставшись наедине с красавчиком в тускло освещённом холле офиса, словами не передать. Он молча двинулся в мою сторону, не отрывая взгляда от моего лица. Одному Богу известно, сколько мыслей принеслось в моей голове, прежде чем Егор приблизился на расстояние вытянутой руки. "Значит, сегодня был первый рабочий день?" спросил непринуждённо. "Да," ответила я и не узнала свой собственный голос. Куда делся мой приятный тембр? И откуда взялся этот машинный писк? Но директор, кажется, ничего не заметил. Продолжал интересоваться, как будто пищать в ответ на его вопросы это вполне нормально. Как всё прошло? Лида тебя не обижала? Нет, скорее наоборот. Выдавила из себя вежливую улыбку. Она очень внимательна ко мне. Хорошо, задумчиво произнёс директор, спускаясь взглядом вниз по моей фигуре. Это уже не шло ни в какие рамки. Такое откровенное разглядывание Попахивала харассментом и вызывала во мне волну негодования. Однако возмутиться вслух я к своему стыду так и не смогла. Язык будто к небу прилип. «Если кто-то будет обижать, говори мне, не стесняйся», — снисходительно предложил Егор. «Но что за детский сад в самом деле?» Захотелось рассмеяться ему в лицо. Но вместо этого я почему-то снова только вежливо улыбнулась. «Благодарю за заботу», — он усмехнулся, а потом склонил голову на бок. Слегка сузил глаза и поинтересовался. Как говоришь, тебя зовут? Анастасия. С достоинством представилась я. И тут вдруг Егор сделал ещё шаг в мою сторону, сокращая и без того небольшое расстояние между нами до минимума, чем вызвал просто сумасшедшую панику внутри меня. Какого чёрта он делает? Зачем нарушает границы? Это точно харасмент. Как мне себя повести? Сразу залепить пощёчину или дождаться, когда уже будет за что? Но в следующий мгновение мне стало смешно от своей нелепой истерики. Мужчина всего лишь протянул мне руку для рукопожатия. "До свидания, Настя", произнёс он с явной насмешкой в голубых глазах. Наверное, видок у меня был тот ещё, перепуганный. "Всего доброго, Егор", ответила я, быстро приняв невозмутимый вид и осторожно вложив руку в его ладонь, такую тёплую. сухую, крепкую. Надо сказать, очень приятную ладонь. Он пустил меня, задержав рукопожатие всего на секунду дольше, чем требовалось. И я не твёрдой походкой отправилась на выход из офиса. Ладонь слегка покалывала, щёки просто горели огнём. Чего спрашивается? Господи, вот же дура.